Следующий день был заполнен бумажной работой. Каждые полчаса от Голдфингера поступали запросы на расписание для того, копии для этого, расчеты, временные таблицы. Принесли еще одну пишущую машинку, карты, литературу, все, что Бонд просил. Но ни на секунду на все руки не ослабил внимания и, открывая дверь, не испускал с Бонда глаз. Бонд и девушка явно не входили в команду, они были опасными рабами и только. Тилли Мастертон трудилась не меньше. Она работала как автомат, быстро, эффективно, аккуратно, но была совершенно некоммуникабельна. С холодной вежливостью она отвечала на попытки Бонда сблизиться, поделиться с ней своими мыслями. К вечеру он не узнал о ней ничего, кроме того, что она была неплохой фигуристкой, занималась спортом в свободное от работы время. А работала она в Юнилеверс. Затем начала выступать в шоу на льду. Ее хобби стрельба из винтовки и пистолета. Она член двух стрелковых клубов. У нее мало друзей, она никогда не была влюблена или помолвлена. Жила одна в двухкомнатной квартире в Ярлкорте. Ей 24 года. Да, она понимает, что они попали в скверный переплет, но что-нибудь должно перемениться. Это дело с Форт Ноксом — глупость. Оно, несомненно, провалится. Она считала пусть Сигалора совершенно дивной и явно рассчитывала на нее, чтобы выпутаться из этого дела. Женщины с их чутьем нужны в делах, требующих особо тонкого подхода. Они инстинктивно знают, что делать. Бонду не нужно о ней беспокоиться, с ней все будет в порядке. Бонд пришел к выводу, что Тилли Мастертон относится к тем девушкам, у которых гормоны перепутались. Ему был знаком этот тип, и он считал, что такие женщины с их мужскими повадками были прямым следствием предоставления им права голоса и равноправия полов. В результате 50-летней эмансипации женственность исчезла или переходила к мужчинам. Результатом были сексуальные недоразумения, озабоченные и растерянные женщины, желающие играть доминирующую роль, и мужчины, желающие, чтобы их нянчили. Он их жалел, но совершенно не было времени ими заниматься. Бонд усмехнулся, вспомнив свои мысли о девушке, когда он ехал по долине Луары. Действительно, между двух грудей. В конце дня от Голдфингера пришла последняя записка. «Пятеро руководителей и я...» «Вылетаем завтра из аэропорта Лагвардия в 11 утра чартерным рейсом с моими пилотами для воздушной рекогностировки операции «Большой шлем». Вы поедете со мной. Мастертон останется на месте». Бонд присел на край постели и уставился в стенку. Затем он встал и пошел к пишущей машинке. В течение часа, не разгибаясь, он печатал в один интервал с обеих сторон листа полный и детальный отчет о планируемой операции. Он свернул листок в полоску, скатал полоску в цилиндр размером с мизинец и тщательно залепил его жвачкой. Затем напечатал на клочке бумаги. Срочно и важно. Гарантируется вознаграждение в 5000 долларов и не будет задано никаких вопросов нашедшему этот цилиндр и доставившему его в распечатанном виде Феликсу Лайтеру, детективное агентство Пинкертона 154 на Сау-Стрит, Нью-Йорк. Выплата наличными непосредственно при вручении. Бонд обернул цилиндр в бумажку, по наружной стороне написал красными чернилами «Награда тысяч долларов» и приклеил маленький пакетик скотчем к внутренней стороне бедра.